Глава 16. -я. Андрей Щербатов сидел на камне за углом бревенчатого коровника и пил из котелка парное молоко. Отрывался, чтобы передохнуть, и опять пил, держа котелок в ладонях, жмурясь от удовольствия. За спиной по ту сторону коровника было некошеное клеверное поле, ветер и где-то в складках поля немцы. А здесь, на припеке, Безветренно и тихо. Утреннее солнце грело серые бревна стены и белый наздреватый камень, на котором сидел Андрей. Вся земля, перед раскрытыми в темноту коровника дверьми, была истыкана множеством телячьих копыт. Следы их закаменели. Вытоптанная, жирная, а сейчас засохшая, она пахла мочой и навозом. На жердях загонов, о которые терлись телята, остались клочки их шерсти. Ветер, выносясь из-за угла, дул меж жердей, сметая в пустых загонах пыль, сухой навоз и солому. В большом коровнике осталось всего две коровы. Одна телилась, лежа на соломе. Мычание ее по временам слышалось из раскрытых дверей. У другой была перебита передняя нога. Пулеметчик Корягин взял ее ногу в глубок, прибинтовал хорошо, теперь доил ее. И весь этот коровник... С коровой, которая никак не могла растелиться и другой коровой, которую доили, с дулом пулемета, глядевшим из западной стены на поле, был передний край обороны. Влево до сгоревшей деревни и вправо до леса на горизонте были вырыты окопы. В них сидела пехота. Над окопами, над клеверным полем, дул сильный ветер, и день от ветра казался прохладным. Только здесь, в затишке, было жарко. Андрей поставил пустой котелок на землю у ног, вытер след молока на верхней губе и, увидев вышедшего из дверей Корягина, улыбнулся ему. Корягин, подвязанный мешком, как фартуком, засученными вместе с нательной рубашкой рукавами гимнастерки на сильных руках, в сапогах, обрызганных молоком, был за всех сразу, и за доярку, и за ветеринара, и за пулеметчика. — Ну как? — спросил Андрей, смеясь. — Да не стоит на месте, — пожаловался Корягин. — Все ж полведра надоил. Наш Надо ж во взвод ребятам снести. — Животные, а то ж благодарность, как у людей. Я ей ногу, можно сказать, в строй вернул. Она меня рогом норовит порнуть. Нагнув крутую шею, Корягин стоял, весь освещенный солнцем, спутанный чуб повис на лоб, под черными бровями синие со смешинкой глаза — Андрей достал портсигар, раскрыл на ладони. Он был туго набит папиросами. Недавно только заложил в него пачку. И тут пулеметчик второй номер Фролов позвал его. — Товарищ лейтенант. Андрей протянул портсигар Корягину, потом взял сам папиросу. Прикурили от одной спички. — Товарищ лейтенант! — Чего у тебя там стряслось? Щеголяя грубоватостью, Андрей поиграл басовыми нотками голоса. Без няньки остался. Пойди глянь. Но сам тоже встал. Вслед за корягиным вошел в сумеречную темноту коровника, где, как амбразуры, светились дневным светом окошки в западной бревенчатой стене. На соломе лежала на боку корова со вздутым животом, закинув рогатую голову. Она услышала вошедших и замычала. Видно было, как мычание проходит в ее напрягшемся, вытянутом горле. — Ну чего? — Фролов повернул к ним освещенное из окошка лицо. В первый момент оно показалось Андрею радостным. — Танки, товарищ лейтенант? — Какие танки? — нахмурясь, бессознательно строго переспросил Андрей. Будто запретив солдату произносить это слово, можно было запретить и сами танки. Но в тот же момент далекий железный стрекот, который он уже слышал некоторое время, не воспринимая, ворвался в уши, словно стал громче. И он особенно резко увидел это освещенное окно в стене, около которого волосы над лбом Фролова шевелились от ветра. «Оно пусти!» Он взялся руками за стесанный край, глянул в узкое прорубленное в бревнах отверстие, всем лицом, со щуренными глазами, ощутив в нем напор ветра, дувшего с поля. И увидел высокое небо, Зеленое поле и на нем серые танки. Они шли по всему полю, в поднятой ими сухой пыли. Андрей вскинул глазам бинокль, и эти же танки увидел притянутыми на близкое расстояние, в десять раз крупней. Освещенные солнцем, они блестели сквозь пыль, над башнями-хлыстиками дрожали антенны. За каждым танком в хвосте пыли, Прячась и прижимаясь к броне, кучно бежала пехота в касках. Ветер нес железное стрекотание и рокот моторов, казавшиеся уже близкими от того, что танки были близко видны. Холодок этого ветра Андрей чувствовал на сохнущих губах, которые беспрестанно облизывал. «Так...» — и продолжал смотреть, не отрываясь. «Так...» — он едва успел откачнуться... Коротко свистнув, разорвался снаряд близко от стены. Осколки снаружи ударили в бревна. В шиферные крыши над головой засветились отверстия. Дымом заволокло окно. «Ну, ребята, началось!» С особенной остротой ощущения, которое давала близкая опасность, крикнул Андрей. И видел в этот момент обоих пулеметчиков и себя, как он им говорит. Все это еще было важным. На соломе забилась корова, как под ножом, поднимая с земли рогатую голову выкатывая мокрый, горящий глаз. Низко просвистело над крышей, разорвалось за коровником. — Теперь держись! — крикнул Андрей. Кругом уже грохотало. — Будем отсекать пехоту! — Фролов, гранаты готовь! — Корягин сорвал с себя фартук, упал за пулемет под стеной. Скачив на кормушку, Андрей смотрел в узкое окно под крышей. По полю среди взлетавших дымов Мчались танки, сходу стреляя. Передние были уже близко. У бегущей за ними пехоты видны были лица. «Огонь!» Андрей сверху махнул рукой. И увидел, как на земле спина, плечи и вжатые в них затылок Корягина затряслись одной дрожью с пулеметом. На поле стали падать бегущие немцы. Их заслоняло взрывами. Корягин что-то крикнул, показывая рукой. «Что?» Не понял Андрей и не успел понять. Его сорвало, отбросило, ударив о землю. Со звоном в ушах он поднялся. Вместо стены был дым, и в дыму косо висели бревна. Корягин лежал ничком. Пальцы его руки последним усилием скребли землю. И не схватывая сознанием, Андрей увидел посреди коровника маленького мокрого теленка, скакивавшего с колен. Но тут в пролом стены сквозь дым стало вдвигаться большое, как копна, В нем смутно угадывались очертания танка. Андрей выхватил связку гранат у Фролова, который подымался, упираясь в землю рукой, отпрыгнул к боковой стене. Темнее с каждой минутой и вырастая, танк надвигался на них. Андрей увидел все так же стоявшего на четвереньках Фролова, его белые, безумно расширившиеся глаза, и, успев пожалеть его, крикнул «Беги!» и бросил связку гранат. Куст пламени... Взлетел из-под танка, но тут другой танк, отвернув башню с пушкой, всей массой, как стальной таран, ударил в стену, и крыша рухнула. В пыли танк, ворочаясь, выбрался из-под обломков. Доски, бревна, расколотый шифер катились с него. Открылся люк, из башни по пояс поднялся танкист. С загорелым, красным от жары и пота лицом, светловолосый, почти белый, в черном обмундировании. Стоя в башне, он оглядел поле боя. Несколько танков горело в клевере, но остальные, пробив оборону, шли на восток. В центре их задержала деревня. Оттуда, из садов, били противотанковые пушки. Немецкие танки, стоя дугой, вели огонь по деревне. Их скошенные кормы окутывала пыль и выхлопные газы. Над полем, в помощь танкам, низко шли бомбардировщики с крестами. Танкист, стоя в башне, проводил их, поворачивая голову за ними вслед, и спрыгнул на землю. За ним спрыгнули остальные танкисты. Разминая ноги, пошли к подорванному гранатой танку. Вокруг него уже стоял экипаж. Они поговорили, вместе соображая, что можно сделать. На месте коровника лежали развалины. Бревна, шлак, битый шифер и кирпич. Все было похоронено под ними. Уцелела только одна стена. Около нее, из-под бревен, видны были плечи и голова убитого лейтенанта. Ветер шевелил по истоптанной земле. Его длинные прямые волосы. «О!» — сказал танкист первым выскочивший из башни, и все посмотрели туда, куда смотрел он. Посреди развалин, косо расставив слабые, плохо державшие его ноги, стоял теленок, маленький, даже еще не облизанный матерью. Мокрая шерсть на нем засохла на ветру и закручавилась. О, — сказали и остальные немцы, увидев все то обилие, которое стояло перед ними, пока еще в сыром виде. Светловолосый танкист подошел, поднял теленка и понес к танку. Ноги его болтались на весу. Танкист посадил его на броню. В рокоте взревевшего мотора не слышно было слабое мычание теленка, исчезнувшего в башне. Танк ринулся вперед, догоняя другие, уже устремившиеся с поля на деревню, придавленную авиацией. Ветер подхватил и понес следом взвихренную пыль. Ветер был на земле, а в ярко синем высоком небе стояли неподвижные ослепительные белизны облака.